Четвертое. Из Базеля вышел та же самый плодовитая математик 18 столетия, если только не всех времен, Леонард Эйлер. Его отец изучал математику под руководством Якоба Бернули, а Леонард под руководством Йогана. Когда в 1725 году сын Йогана Николай уехал в Петербург, молодой Эйлер последовал за ним и оставался в Петербургской академии до 1741 года. Страница 162. С 1741 по 1766 годы Эйлер находился в Берлинской академии под особым покровительством Фридриха II, а с 1766 по 1783 год он снова в Петербурге, теперь уже под эгидой императрицы Екатерины. Он был дважды женат имел 13 детей. Но жизнь этого академика 18-го столетия была почти целиком посвящена работе в различных областях чистой прикладной математики. Хотя он потерял в 1735 году один глаз, а в 1766 году второй, ничто не могло ослабить его огромную продуктивность. Слепой Эйлер, пользуясь своей феноменальной памятью, продолжал диктовать свои открытия. В течение его жизни увидели свет 530 его книг и статей. Умирая, он оставил много рукописей, которые Петербургская Академия опубликовала в течение последующих 47 лет. Страница 163. Это довело число его работ до 771, но гостов Энестрем дополнил этот список до 886. Эйлеру принадлежат заметные результаты во всех областях математики, существовавших в его время. Он публиковал свои открытия не только в статьях различного объема, но и в многих обширных руководствах, где упорядочен и кодифицирован материал, который собирали поколения. В некоторых областях изложение Эйлера было почти что окончательно. Например, наша нынешняя тригонометрия с ее определением тригонометрических величин как отношений и с принятыми в ней обозначениями восходит к введению в анализ бесконечных. 1748 год Эйлера Колоссальный авторитет его руководств привел к упрощению ряда его обозначений в алгебре и в анализе. Лагранш, Лаплас и Гаусс знали Эйлера и следовали за ним во всей своей деятельности. Введение 1748 года в своих двух томах охватывает немалое разнообразие вопросов. В нем содержится изложение бесконечных рядов, в том числе рядов для е e в степени x синус x косинус x и соотношение е e в степени и х равняется косинус х плюс и синус х. Круглая скобка, уже открытая Йоганом Бернулли и другими в различных видах. Конец круглой скобки. Исследование кривых и поверхности с помощью их уравнений ведется настолько свободно, что мы можем рассматривать введение как первый учебник аналитической геометрии. Мы находим здесь также алгебраическую теорию исключения. Наиболее увлекательными частями этой книги является глава о функции Дзета и о ее связи с теорией простых чисел. Равно как и глава о партисио нумерорум. Круглая скобка. Разбиение чисел на слагаемое. Конец круглой скобки. Сноска 1 Начало первой сноски. Смотри предисловие А. пайзера К введению собраний сочинений Эйлера. Опера Омния, первая часть, том 9, 1945 год. Имеется в русском переводе «Эйлер, Эль». Введение, том 1, Москва, 1960 год. Конец первой смазки. Другим, большим и богатым по содержанию руководством Эйлера было дифференциальное исчисление – 1755 год, за которым последовали три тома интегрального исчисления 1768 по 1774 годы. Здесь мы находим не только наше элементарное, дифференциальное и интегральное исчисление, но также теорию дифференциальных уравнений, теорему Тейлора со многими приложениями, формулу суммирования Эйлера и Эйлеровы интегралы. в и G Страница 164. Раздел о дифференциальных уравнениях с его разграничением в кавычках линейных, в кавычках точных и в кавычках однородных уравнений все еще является образцом для наших элементарных учебников по этому предмету. Механика или наука о движении изложенная аналитически в 1736 год Эйлера, была первым учебником, в котором ньютоновская динамика материальной точки была развита аналитическими методами. За ней последовала теория движения твердых тел, 1765 год, в которой таким же образом трактуется механика твердых тел. Этот трактат содержит Эйлерово уравнение для тела, вращающегося вокруг точки. Полное введение в алгебру, 1770 год, написанное по-немецки и продиктованное слуге, Стал образцом для многих позднейших учебников по алгебре. В нем изложение доведено до теории уравнений третьей и четвертой степени. В 1744 году появилось сочинение Эйлера метод нахождения кривых линий, обладающих свойствами максимума или минимума. Это было первое изложение вариационного исчисления, оно содержало Эйлеровы уравнения и многие приложения, включая открытие того, что катеноид и прямой геликоид являются минимальными поверхностями. Многие другие результаты Эйлера вошли в его работы меньшего объема, содержащие немало драгоценностей, ныне малоизвестных. В числе более известных его открытие теорема, связывающая число вершин, в скобках, в большое граней в скобках f большое и ребер в скобках е e большое закнутого многогранника в скобках в большой плюс f большой минус е e большой равняется двум сноска первая эйлерова прямая в треугольнике кривые постоянной ширины круглая скобка эйлер называл их кривыми орбиформе конец круглой скобки и эйлерова постоянная Предел при n, стремящемся к бесконечности, круглая скобка, 1 деленный на единицу, плюс 1 2 плюс и так далее, плюс 1 n, минус натуральный логарифм n. Конец круглой скобки равняется 0 целых, после запятой 57, 72, 16 и так далее. Начало первой сноски. Известное уже Декарту, конец первой сноски. Несколько статей посвящены занимательной математике, круглая скобка, семь кёнигсбергских мостов, задача о шахматном коне, конец круглой скобки. Одни лишь результаты Эйлера в области теории чисел, круглая скобка, к его открытиям в этой области принадлежит закон квадратичной взаимности, конец круглой скобки, дали бы ему место в пантеоне славы. Деятельность Эйлера в значительной мере была посвящена астрономии, Причем особое внимание он уделял теории движения Луны, этому важному разделу задачи трех тел. Страница 165. Его «Теория движения планет и комет» 1774 год является трактатом по небесной механике. С этим трудом Эйлера связаны его исследования о притяжении эллипсоидов в 1768 год. У Эйлера есть книги по гидравлике, по кораблестроению, по артиллерии. В 1769-1771 годах появились три тома его «Диоптрики» с теорией преломления, получая в системе Линз. В 1739 году появилась его новая теория музыки, о которой говорили, что она слишком музыкальна для математиков и слишком математична для музыкантов. В изложение Эйлера наиболее важных проблем естествознания в его письмах к одной немецкой принцессе скобка, написаны в 1760-1761 годах конец круга скобки, остается образцом популяризации. Огромная продуктивность Эйлера была и остается поводом для изумления и восхищения каждого, кто пытался изучать его труды. Задача не столь трудная, как это кажется, так как латынь Эйлера очень проста, и его обозначения почти современные. Пожалуй, было бы лучше сказать, что наше обозначение почти Эйлеровы. Можно составить длинный список известных открытий, приоритет в которых принадлежит Эйлеру, и перечень его идей, которые еще заслуживают разработки. Большие математики всегда признавали, что они обязаны Эйлеру многим. «Читайте Эйлера», — обычно говорил молодым математикам Лаплас. «Читайте Эйлера, это наш общий учитель». А Даус выразился еще более определенно. Изучение работ Эйлера остается наилучшей школой в различных областях математики, и ничто другое не может это заменить. риман хорошо знал труды Эйлера, и некоторые из наиболее глубоких его произведений — обнаруживают влияние Эйлера. Самым лучшим делом было бы издать переводы некоторых трудов Эйлера с современными комментариями.